Глава двенадцатая. Следующим утром направляюсь к особняку продолжить уборку и с облегчением обнаруживаю, что Уэсли уехал на работу. И почему я решила, что дружить с ним — хорошая идея? Она же просто ужасная. Всё закончится тем, что я влюблюсь без памяти. Он просто потрясающий. Но пока что его ворчливость и раздражительность мешали мне выставить себя идиоткой. А если он проявит хоть капельку тепла — Эти слабые дрожащие колени тут же придадут свою хозяйку. Даже проверять не нужно. Отвратительная привычка. Сейчас на горизонте точно волна в океане уже поднимается грядущее безумие с самыми опасными подводными течениями, с которыми я когда-либо сталкивалась, и набирает скорость очень быстро, но время пока есть, и сила воли. Здесь и сейчас я принимаю решение держать дистанцию. Это должно быть достаточно просто». Уэсли любит дистанцию. Мы просто не будем обращать друг на друга внимание. Уэсли же это просто обожает. Сколько раз я выбирала бесчувственные и холодные сердца и дарила им своё, но он новый рекорд. С ним опасность подстерегает на каждом шагу. Что если мы начнём встречаться, и всё полетит к чертям, как в большинстве случаев? Живём-то мы в одном доме, сдаваться и съезжать не захочет никто». «Надо мной на втором этаже будет жить мой бывший, а сбежать будет некуда. Если он изменит мне, как многие предыдущие, это навсегда всё испортит, и падающие звёзды тоже. Оставаться будет слишком больно, и мне придётся отказаться от отеля своей мечты. Неприемлемо. Не могу решить, хуже или лучше этот вариант развития событий по сравнению с тем, в котором у меня появятся чувства и окажутся безответными». Необходимо затоптать эти слабые ростки сейчас, пока они не стали проблемой. Он уехал, вытащив откуда-то из запасов палатку, одноместную, для нашего похода в субботу, который, как он мимоходом упомянул, займет весь день, и большую часть путей придется пройти пешком. Если начнет темнеть, мы разобьем лагерь и будем ночевать в одной палатке. Вместе». Может, он так равнодушно на всё реагирует просто потому, что ему ничего даже в голову не приходило? Настолько я для него непривлекательна. Как лопата, всего лишь предмет экипировки. Или, может, он планирует соблазнить меня? В мыслях появляются картинки, как мы лежим бок о бок перед костром, и он кормит меня печеньями с поджаренным маршмеллоу. «Он тебе не нравится», — строго сообщаю я себе. «Он тот ещё брюзга. Захожу в больную залу, решив отвлечься и полностью погрузиться в уборку. И первое, что замечаю, — это звёздочка из фольги на макушке моей ёлки там, куда я не могу дотянуться. Кто-то решил поддержать моё кстати проснувшееся праздничное настроение. У меня вырывается громкий стон, я разворачиваюсь на пятках и выхожу. — Я ему не нравлюсь, — рычу я на себя. — Я просто докучливый второй наследник — Неизбежное зло, от которого он не может избавиться, только перетерпеть и извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Хлопаю себя по лбу. А даже если я ему нравлюсь, это уже не имеет значения. Еще больше запутывать ситуацию — очень-очень-очень плохая идея. Думай на несколько шагов вперед, Мейбл. Расставляй приоритеты, не отвлекайся от цели. Нетерпеливо открываю кухонный лифт, и расстраиваюсь, что внутри пусто. Он сделал мне макушечку на ёлку, она даже лучше, чем из магазина, с такими симпатичными маленькими несимметричными кончиками. Нет у меня никакой силы воли. Ещё раз хлопаю себя по лбу. Есть только один действительно работающий способ, чтобы уже перестать возвращаться к этой теме. Начинаю ходить туда-сюда для разминки, мысленно уже дёргая за ручку двери своего альтернативного кафе. Она не открывается. Там табличка. Ушла на обед. Как будто меня это остановит, — борчу я, вероятно, уже слетая с катушек, потому что взламываю замок, и дверь распахивается без привычного звона колокольчиков. Я совершенно точно не приносила сюда весь этот папоротник. По столам расползается мох, карабкаясь на салфетнице, солонке и перечницы, Отпихиваю с дороги лианы, обхожу знаки «опасность» и, упарившись, наконец добираюсь к прилавку и прохожу за него. Из музыкального автомата доносятся журчания воды. В дверях появляются обеспокоенные лица моих любящих родителей. «У тебя открыто?» «Да, одну минутку, просто... Ой!» «Да тут настоящий лес», — замечает мама, пораженно осматриваясь. Чешу в затылке, Вокруг летают три маленькие птички. Штрафа от санитарного инспектора не избежать. Похоже на то. Чья-то знакомая фигура вежливо кивает маме и проходит мимо, устраиваясь на уже своем стуле. — Ты что тут делаешь? — восклицаю я и роняю кофейник. Осколки стекла летят во все стороны. — Боже мой! Прошу прощения, такого раньше никогда не случалось. — Привет, Мэйбл привет он улыбается только шире подперев подбородок рукой даже имени моего не назовешь Не понимаю зачем бормочу я почти не слышно тебя тут сейчас правда быть не должно И почему же он открывает меню возьму что-нибудь из этого и указывает на комбы ворчун солнышко Хмурое личико из черники с кусочками банана на французском тосте и глазунья. «Здесь не подают французские тосты и яйца!» В панике выхватывая у него меню. «Откуда это вообще взялось?» Сами собой появились и другие названия, которые я никогда бы не разрешила. «Блинчики. Вынужденное соседство», «Крупнейший в мире коричный завиток», «Рекомендации от шефа». Под хрустящим верхним слоем скрывается нежное, восхитительное сердце вина. Тост жарится на медленном огне, Начинает читать он вслух у меня через плечо. Я захлопываю меню, щёки полыхают сильнее, чем раскалённая печь. Мне показалось, или я только что прочитал что-то о тайном ребёнке? Тосты закончились, тайные дети тоже. Можете взять пончик, мы подаём именно пончики. «Возьму блюдо дня», — решает он, указывая на написанное прямо за мной меню на грифельной доске. Противоположности притягиваются. Кофейный торт и очаровательный сладкий чай. Ну разве не прелесть? У него на щеке появляется ямочка. Я сейчас умру. За его спиной вспыхивают фейерверки. Один в форме огромного сердечка рассыпается на конфетти. Он оборачивается. Что это было? Ой, нет. Сердце падает в пятки. И трепещет уже там. Заламываю руки. «Это в самом деле происходит!» В небе появляются пишущие дымом слова «самолет», за густыми ветвями его едва видно из окна. Прыгаю туда, пытаясь заслонить виднеющийся кусочек собой, закрыть баннер со словами был нравится!». Уэсли тут же оборачивается и склоняет голову набок, окидывая меня понимающим взглядом. Он даже понятия не имеет, насколько эротично выглядит». Покалывание, которое ощущается в каждой клеточке, переходит в электричество, выбивая предохранители. «О, да! Это неизбежно, верно?» Опускаюсь на колени, скорее падаю. Начинаю убирать разлитые кофе вперемешку со стеклом, но до меня доходит, что ни веника, ни совка здесь нет. С грустью смотрю, как знак «5480 дней без происшествий» превращается в ноль. «Да что же здесь последнее время творится?» Он опирается на прилавок, разглядывая сидящую на полу меня. Хоть бы плиты сейчас раскололись, и я провалилась под землю. «У тебя там всё в порядке?» «Нормально», — слабо отвечаю я. «Нормально, просто вместо меня труп». «Это всё ямочка. Ямочка меня добила». «Покойся с миром, Мейбл». «Ты там уснула, что ли?» странное место для отдыха. Фейерверки превращаются в канделябры, а когда он протягивает руку помочь мне встать, меня выдергивает из кофейни. Это настоящий Уэсли поднимает меня, ух, какие сильные руки, и ставит на ноги в этом реальном мире, передает мне очки, а потом показывает белый бумажный пакет, встряхивает. Закончил сегодня пораньше, принес вот «Ох!» — вырывается у меня. Предложение закончить он не смог. Если там выпечка, я упаду в обморок. Сопротивляйся, держись! Смотрю ему в глаза, сверкающие точно огненные агаты. Разве обычные глаза так могут? Такие дымчатые, шоколадно-ореховые. От этих глаз заплакал бы и ангел. И они такие невозмутимо спокойные, вглядываются в мои не обращая внимания на правду, не требуя ответа, почему я лежу на полу без очков. «У тебя будто лихорадка, ты раскраснелась», — шепчет он, и взгляд опускается на мои губы. Воздуха не хватает, и мозг включает запись по умолчанию. «У меня были рыжие волосы. С пресвистом выдыхаю я. При рождении». «Правда? Сейчас он должен бы отступить», но не знает этого и наоборот подходит, преодолевая расстояние, которое я стараюсь восстановить, отступая шаг за шагом. Глаза пытаются зафиксироваться на чем-то безопасном и ничего не находят. Смотрю на его волосы, и в голове проносятся слова «золоченые» и «аполон». А я представляю, каково это — зарыться пальцами в эти волнистые пряди. Смотрю ему в глаза и чувствую желание, не говоря уже про губы. «Ох, его губы! Слишком поздно, а я уже смотрю!» «Мне надо в ванную!» — выпаливаю я. «Надолго! Не жди!» э -э ладно!» Уэсли недоуменно наблюдает за моим поспешным бегством. «Бросаюсь в ванную и сдаюсь, готовясь уже поставить крест на жизни!» «Это плохо! Очень, очень плохо!» Всего-то нужно было, чтобы привлекательный мужчина вырезал мне звездочку из фольги, и я уже спустила здравый смысл в унитаз. Неужели я настолько слаба? Смотрю на свое отражение, Мейбл напротив сплошное разочарование. Грудь вздымается, вся в красных пятнах, волосы взмокли. В раздрае — это про меня. Выглядываю в окно, и пугающий горизонт кажется все ближе, уже нависает надо мной. «Все будет в порядке. Немного личного пространства и дело в шляпе. До субботы надо всего лишь отказаться от любого взаимодействия с Уэсли, не думать о нем. Объявить политику полного неприятия. Тотальный запрет. Или я пропала». Сославшись на расстройство желудка, я успешно избегаю Уэсли до конца дня. А на следующее утро обнаруживаю у двери новую пачку лекарств для пищеварения». Больше он ничего, к несчастью, не предпринимает. И к несчастью тоже. Может, теперь он меня ненавидит? Может, я вот-вот бы ему понравилась, а теперь сама все разрушила? Хотя за это вообще-то стоит благодарить, потому что все равно бы ничего не получилось. У нас, Мейбл Перриш, нет пяти стадий принятия неизбежного. Мы зарываемся в отрицание, как затянувшийся с отъездом гости, и так живем в нем». А еще, угодив в омут захватывающих страстей, глушим горячее какао с перечной мятой — у меня уже третий стакан на пол-литра за сегодня — и представляем себя во множественном числе. Но в среду от Уэсли приходит сообщение. Вот уж чего я не ожидала. Он сфотографировал мое недавнее дополнение к росписи на стене. Крошечный кораблик. Майская красавица плывет рядом с его пиратским фрегатом направление и скорость ветра я не учла, и теперь они вот-вот столкнутся. Вслед за фото он отправил вопрос, но без вопросительного знака. «Почему майская красавица?» Лезу в Википедию, нахожу нужную страничку о пароходе «Майская красавица», курсирующем по реке Теннесси в Ноксвилле, и отправляю ему ссылку. «Юная Джули периш мечтала уплыть на том пароходе», — пишу я. Когда она поняла, что беременна, Попробовала сбежать из дома, но шериф нашел ее и вернул домой. Она хотела назвать меня в честь майской красавицы, Мэйбэль, но когда заполняла свидетельство о рождении, была не в себе из-за обезболивающих и сделала ошибку. Взрослея, она строила этот корабль у меня в голове, пока он не стал больше самой жизни, венец южного очарования, и говорила, что когда-нибудь мы поедем туда, и будем обедать в белых платьях и больших шляпах для дерби в Кентукки. И мы действительно съездили на мой тринадцатый день рождения. Но с нами поехала дочка ее тогдашнего парня, которой мама уделяла куда больше внимания, и я мрачнела и ревновала все сильнее. Мама всегда старалась быть супермилой с детьми своих партнеров, пыталась завоевать их расположение. Я испортила тот день всем. Мне нравится Мэйбл. — пишет он в ответ. — Я как-то была там, — рассказываю я. Сказала сотрудникам, как меня зовут, и они принесли мне десерт в подарок. Этой поездки так ждали, столько о ней говорили, но в конечном итоге обычный хэппи-мил в Макдональдсе я вспоминаю с большей теплотой. Наверное, мама так пыталась воссоздать бледную копию собственных детских воспоминаний. — А у Уэсли есть история? — спрашиваю я я был пятым сыном. У них закончились семена, А потом, чуть позже, приходит продолжение. Когда мама ждала меня, ей приснился сон, что она вешает деревянные буковки над колыбелькой, которые звучали как Уэсли. «О, как мне нравится эта история!» «Точно лучше, чем у моего брата Хамфри. Его назвали в честь парамедика, который принял роды на парковке супермаркета» а потом он присылает фотографию стены, явно играя в «Найди десять отличий». Под водой скользит какая-то чёрная тень, уплывающая прочь от Кракена. «Это морской змей?» «Лохнесское чудовище», — поправляет он. «Несси существует, и она там». Уже собираюсь ответить, но беру себя в руки и выключаю телефон, пока сохранились хоть какие-то остатки самоконтроля. Дистанция, личное пространство — идти к цели. Если не хочу совсем потерять голову, другого выхода нет. Но силы воли у меня все же не так много, и через пару часов я пробираюсь в бальную залу и дорисовываю в лагуне островок с пальмой и крошечным человечком, сгорающим на песке. Проверяю картину в четверг и замечаю, что Уэсли дорисовал человечку очки и обгоревший нос. И еще нахожу двух других персонажей, мужчину на борту пойманного кракеном фрегата и девушку, которая машет ему платочком с майской красавицы. Изо всех сил отворачиваюсь от фрески весь четверг, но в пятницу марафон рождественских фильмов пробивает мое и так не очень прочное самообладание, сбив с ног волной эмоций. Мне становится жалко пирата, которого вот-вот отправит на дно громадное морское чудище. С майской красавицы к нему летит спасательный круг, А все деревья, даже пальмы, я украшаю серебряными звёздочками. Уэсли тут же замечает и добавляет другие украшения и огоньки. Мы по очереди тайком заглядываем в больную залу, дорисовываем то одно, то другое, пока роспись не начинает напоминать Нетландию, а не обычную фреску с лагуной. Мне становится дурно. Сейчас я общаюсь с Уэсли больше, чем когда мы говорили вслух и он и я уже окончательно перебрались в особняк. Уэсли в мою старую спальню наверху, а я в гостевую спальню прямо под ней. Ночью до меня доносятся его шаги. По второму этажу в коридор, потом вроде бы замолкают, но вскоре возобновляются. И уснуть я могу только, когда он наконец успокаивается. Не потому что шум мешает, а потому что не могу перестать представлять его, гадать, что он делает и о чем думает». В пятницу вечером от него приходят сообщение. «Готовы выйти завтра в девять утра? Или десять, если девять слишком рано?» «Самое время отменить всю эту охоту за сокровищами. Прости, бабушка Вайолетт. Она поймет, если мы не станем выполнять это желание. «Все собрано и готово к восьми тридцати. Уже набираю виртуальные корзины, ковриков и шторок. Ты завтра откопаешь кучу золотых слитков, и я сразу же все скуплю». Собираюсь на всякий случай отключить телефон, но Уэсли отвечает очень быстро. «Мой брат Кейси сделал мне сайт о ландшафтном дизайне. Сейчас работает над проектом для будущего приюта. Предложил придумать и для твоего отеля, если ты захочешь. Конечно, если ты не передумала и не поняла, как эта идея ужасна. Я сажусь так резко и быстро, что расплескала бы по бальной зале всю воду, будь она в этой ванне на лапах». К счастью, я лежу просто так, полностью одетой. Он рассказал о моем отеле брату. Его брат знает о моем существовании. Интересно, Уэсли в Смокинге тогда сфотографировался на свадьбе Кейси? Но задать этот вопрос я не могу, иначе он вновь поднимет тот больной вопрос о своей фотографии. «Просто фантастика!» — пишу я. «Какие у него расценки?» Он отвечает очень быстро, — Наверное, написал заранее, и сейчас просто отправил. Я нашёл шрифт с той открытки. Вдруг ты захочешь использовать его в буклетах или рекламе. Подумал, раз она тебе так понравилась, будет интересно. Ещё попробовал определить цвета. Если захочешь закат, нужно несколько разных оттенков. Вот эти, как мне кажется, больше всего похожи. Что скажешь? И отправляет ссылку на три разных цвета. Бермудский бриз... Малиновый мусс и Оксфордское золото. Ни один из этих розовых не передает цвет дома на открытке точь в точь. Но мое сердце и так уже настрадалось, и я могу только радостно согласиться. Уэсли взял и нашел тот шрифт, подобрал цвета. Этот угрюмый застегнутый на десять тысяч пуговиц великан, который растения любит больше, чем людей, собирается покрасить дом в розовый просто потому, что женщина, которую он знает всего месяц была по ошибке уверена, что падающие звезды должны быть именно того цвета. — Тебе не нравится? — Я резко оборачиваюсь. — Уэсли, хватаюсь за бортики ванны, напрягшись. Хоть бы я выглядела не так, как себя чувствую. — А? — Ты не ответила. Смотрю на экран. Он отправил сообщение 14 минут назад. Я мечтательно смотрела в никуда целую четверть часа. Прости, задумалась. Эти оттенки просто идеальны, спасибо. И спасибо, что нашёл и шрифт тоже. Какая замечательная идея. Использовать для рекламы моменты из того времени. Ностальгию. Обыграть историчность. В конце получается писк, и говорю я слишком поспешно. Когда лежишь в ванне посреди комнаты, а над тобой возвышается мужчина, ощущения совсем другие. Склонив голову на бок, Он, изучающий, разглядывает меня, и это простое движение подстегивает пульс, заставляя кровь нестись быстрее. Что? Я уже начинаю нервничать. Взгляд Уэсли окутывает меня, замечая поджатые колени, упирающиеся в край ванной пятки. Сарафан задрался до середины бедра, и хотя в любой другой день я бы и не задумалась об этом, сейчас, с настолько открытыми ногами, Эта поза слишком уязвима и нехарактерна для меня бесстыдно. Он поджимает губы. Я привыкла считать, что это от досады, но теперь уже не уверена. В приступе скромности скрещиваю ноги, но от этого движения подол платья скользит еще дальше, и я поспешно поправляю непослушную ткань. Уэсли отворачивается к стене, потирая подбородок. Мною уже можно что-то поджечь, настолько я разгорячилась. «Восемь тридцать, значит?» Наконец сипло произносит он. «Ага». Соскальзываю на самое дно ванны, пылая от смущения. Спрятавшись за фарфоровой стенкой, я выглядываю как раз вовремя и вижу, как его тень на стене чуть оборачивается, еще раз взглянуть на меня, и кулак у него прижат к рту. «Мне нужно...» «Пойду к себе наверх», — каким-то слабым голосом сообщает он. «Ага», — повторяю яну на октаву выше. «Увидимся утром». Вижу я Уэсли гораздо раньше. Он приходит ко мне во сне. Я снова в больной зале стою над ним. Теперь он лениво вытянулся в ванне, на нём пиратский костюм, и он протягивает мне руки, приглашая подняться на борт. Время искупаться, Мейбл. Просыпаюсь я в 8.29 в субботу, раскрасневшаяся, вспотевшая и обреченная. Ничто так не ускоряет неизбежное между друзьями, как эротический сон. «Я влюбилась по уши».